Венеция и Хилон тайно прокрались на собрании христиан. Уверен, они нашли ее. За ними, господин. Увидим, куда они войдут, а завтра, вернее, сегодня же утром, ты окружишь дом и займешь все выходы из дома своими людьми и возьмешь ее. Нет. Войдем за ней в дом и схватим ее тотчас же. Ведь ты взялся за это, Кротон. Да, и я пойду в рабство к тебе, если не сломаю шею Буйволу, который сторожит ее.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 Путь был продолжителен, поэтому Вениций возвращался мысленно к той пропасти, которая раскрылась между ним и Лигией, к разделявшему их учению, которое она исповедовала. Теперь он понял все, что произошло, и понял также почему произошло. До сих пор он не знал Лигии, видел в ней чудесную девушку, к которой обращены были все его чувства, а теперь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 Теперь приходилось издали следить за Лигией, чтобы не обратить на себя внимание. Так шли они долго, перешли Тибор, и солнце всходило, когда люди, шедшие с Лигией, разделились. Апостол, старая женщина и мальчик пошли вдоль реки дальше, а низкий старик Урс и Лигия свернули в узкую улицу и, пройдя шагов 100 вошли в ворота дома. Хилон, пойди и посмотри, не выходит ли этот дом на другую улицу. Нет, дом имеет один лишь вход, но заклинаю тебя, господин, Юпитером, Аполлоном, Вестой, Кибеллой, Изидой и Азирисом, Митрой, валом и всеми богами Востока и Запада умоляю отказаться от своего намерения. Я войду первым. Нет, ты пойдешь за мной. Кого вы здесь ищете? Тебя. Кратон, убей! Иниций проснулся от острой боли. Понемногу к нему возвращалось сознание, и наконец сквозь туман он увидел склоненных над ним трех человек. Двоих он сразу узнал. Один был Урс, другой старик. Третий держал его за левую руку и нажимал ее пальцами от локтя до плеча, причиняя ту ужасную боль, которая разбудила молодого человека. Думая, что его подвергнут чему-то вроде пытки, Венеций прошептал сквозь сжатые зубы. «Убейте меня!» <как> «Уверен ли ты, главка, что рана на голове не смертельна?» «Да, честнейший Крисп. Прослужив рабом во флоте, а потом живя в Неаполе, Я залечил множество ран, и благодаря доходу, какой приносило мне это занятие, смог выкупить, наконец, себя и свою семью. Рана на голове легкая. Когда Урс толкнул его к стене, тот, по-видимому, заслонился рукой и, падая, сломал ее и вывихнул, но благодаря этому сохранил голову и жизнь. Ты выходил многих братьев и славишься своим врачеванием. Лигия. Мир тебе. Для Венеция, который понимал, какую обиду причинил он ей раньше и какую снова пытался только что причинить, слова Лигии были целительным бальзамом. Он забыл, что в эту минуту ее устами может говорить христианское учение, он лишь чувствовал, что говорит любимая женщина, в ответе которой слышится особая нежность и такая сверхчеловеческая доброта, которая способна потрясти душу. Как перед этим от боли? Теперь он ослаб от волнения. Его охватила какая-то беспомощность, великая и сладостная. И в эту минуту большой слабости ему грезилось, что над его ложем стоит божество. Лигия, ты не позволила меня убить. Пусть бог возвратит тебе здоровье. В Венеции. Бог не допустил тебя совершить злое дело и сохранил тебе жизнь, чтобы ты опомнился в душе своей. Поэтому мы перевязали твои раны и, как сказала Лигия, будем молиться, чтобы Бог вернул тебе здоровье. Но дольше ходить за тобой мы не можем. Мы хотим покинуть этот дом, где нас может настигнуть преследование городского префекта. Твой спутник убит, а ты... Человек влиятельный, лежишь раненый. Это произошло не по нашей вине. И все же на нас падет тяжесть закона. Вот таблички и стиль. Напиши своим слугам, чтобы они пришли сегодня вечером с лектикой и отнесли тебя домой. А нам придется поискать и нового убежища. Послушайте меня, христиане. Я напишу домой письмо, что я уехал в Беневент. Я сделаю заявление, что Кратона убил я сам, и что он сломал мне руку. Клянусь тенями матери и отца. Вы можете оставаться здесь, ибо волос не упадет с вашей головы. Но если Лигия не останется здесь, то здоровой рукой я сорву все повязки. Не стану принимать пищи и питья, и пусть смерть моя падет на тебя и на твоих братьев. Венеций побледнел от гнева и слабости. Лигия, слышавшая весь разговор из соседней комнаты, была уверена, что Венеций сделает все, что говорит, и потому испугалась его слов. Она не хотела, чтобы он умер. Раненый и безоружный, он возбуждал в ней сожаление, а не страх. Со времени своего бегства, живя среди людей, погруженных в постоянное религиозное горение, думающих только о жертвах и безграничном милосердии, она сама прониклась этим новым настроением до такой степени, что оно заменило ей дом, семью, утраченное счастье и сделало ее одной из христианских девушек-подвижниц, которые впоследствии совершенно преобразили душевный строй человечества. Венеция сыграл слишком большую роль в ее судьбе, чтобы она могла забыть его. Думала о нем все время и не раз молила Бога о часе, в которой могла бы, следуя учению, отплатить ему добром за зло, милосердием за жестокость, сломить его, привести к христовой правде, спасти. И теперь ей казалось, что желанный час наступил, и молитва ее услышана. Пусть он останется среди нас, и мы останемся с ним, пока Христос не вернет ему здоровье. Пусть будет так, как ты говоришь. На винице, который все время не спускал глаз с Лиги, эта покорность Криспа произвела странное и потрясающее впечатление. Ему казалось, что среди христиан Лиги является какой-то жрицей, окруженной почетом и уважением, и он невольно также проникся этим уважением. Он не мог привыкнуть к мысли, что их отношения изменились, что теперь не она от него, а он от нее зависит. Он покорствует ее воле, лежит больной, израненный, перестал быть насильником и завоевателем и превратился в беззащитного ребенка, отданного на ее попечение. Для его гордого и своевольного нрава прежде подобное отношение казалось бы унизительным. Теперь же он не только не чувствовал унижения, но был благодарен ей, как своей владычице. Это были совершенно новые чувства, которые накануне не могли бы поместиться в его сознание, но он чувствовал себя счастливым, что может остаться здесь и смотреть на нее сегодня, завтра и, может быть, еще долго. О, господин! Зачем ты не послушал моих советов? Молчи, Хивон, и слушай! Итак, Кратон напал на меня, чтобы убить и ограбить, понимаешь? Тогда я убил его. А эти люди перевязали мне раны, полученные в борьбе. Вот как все было. А, да-да-да, понимаю, это был подлый негодяй. Я предупреждал, чтобы ты не доверял ему. Во всем Аиде нет для него достаточных мучений. Напасть на своего благодетеля и столь великодушного господина, о, боги. Вот письмо. Здесь написано, что я уехал в Беневент, вызванный спешным письмом от Петрония. Конечно же, конечно, уехал. Я простился с тобой рано утром у Копенских ворот, и с минуты твоего отъезда мной овладела такая тоска и печаль, что если бы не твоя щедрость и великодушие, я зачирикал бы и засвистал, как жена Зефа, превратившаяся в соловья от тоски по мужу. Не узнаешь меня, Кефас? Или Хилон, как ты теперь себя называешь. Г Главк? А, это, это не я. Вот это человек, я. который предал жалься, и покупил жалься. меня и мою семью. Жальтесь, я, я, я вам отдам. О, Марк Вениций, господин, спаси меня. Тебе я доверился, заступи за меня. Закрой его в саду, а письмо отнесет кто-нибудь другой. Заклинаю вас вашим богом. Жальтесь! Я, христи... Я, христи... Я христианин! Мир вам! Я христианин! А если не верите, то, то окрестите меня еще раз! Два раза! Десять! Главка! Главка! Это ошибка! Главка! Дайте... Дайте мне сказать! Возьмите меня в рабство! Не убивайте! Не убив... Жальтесь! Спаситель сказал нам, если брат твой согрешил против тебя, то упрекни его. Если пожалеет о том, то прости, и если он семь раз провинится и семь раз покаятся, тоже прости. Апостол Петр, Кефас, пусть Бог простит тебе обиды, а я прощаю их во имя Христа. Иди с миром, Кефас. Вот что значит христианская милость. Этот Хелон, да и Вениций, вполне заслужили наказание за свои злодеяния. Однако Лигия и Главк простили их, каждый по-своему. Продолжение следует...